Глава 17. Тимур. Кто я такой? Да. Олеся собирает разбросанные по полу бумажки и встаёт, помогая себе рукой. Тебе не кажется, что этот вопрос ты должна была выяснить немного раньше? В её глазах мелькает растерянность и боль. Она выглядит как никогда ронимой, и я кайфую от этого, как дорвавшийся до дури наркоман. На долю секунды мне становится так сладко, что от удовольствия подкатываются глаза. А потом всё без следа исчезает, уступая место долбаному стыду, и я становлюсь сам себе противен. Когда всё началось, я думала, что ты обычный парень. Я тебе хотя бы нравился? О, да господи, какого хрена? Что это вообще за вопрос? Ты давай ещё раз плачься, белый. Тимур. А такому мужчине, как ты, любая женщина может только мечтать, и ты это прекрасно знаешь. Устало вздыхает Олеся. В данный момент меня не интересуют другие женщины. Я задал вопрос тебе и хочу услышать правду. Правду. И, пожалуйста, только не отводи взгляд, потому что иначе О нет, нет, господи. Я ведь реально её даже не привлекал. Это же это же твою мать. Я об этом не задумывалась тогда. Поначалу это был просто порыв. У нас с мужем много лет подряд ничего не получалось, а я будто свихнулась на этой идее. Но ты была здорова? Да, думаю, это Гурам. Не произноси при мне его имя. Снова повышаю я голос, и из-за этого Дамир отвлекается от своих мультиков и настороженно вытягивает шею, чтобы посмотреть, что у нас стряслось. Алиса ободряюще улыбается сыну и переводит на меня взгляд усталых, цвета потускневшего золота глаз. Тогда просто скажи мне, кто ты? Тот, кто выбьет из тебя всё дерьмо? Сижу я, понимаю, что ни черта не справляюсь, вылетаю из комнаты, хватаю с вешалки куртку и выхожу из дома. Всё намного хуже, чем я полагал. Намного, намного хуже. Испытывала ли она хоть что-нибудь? Нет. Я судорожно прокручиваю в голове воспоминания о том, как у нас всё начиналось, и понимаю, что всё было обманом, от начала и до конца. Всё было грёбаным, сводящим с ума обманом. В кармане джинсов звонит телефон. Я вынимаю трубку и нерешительно застываю с занесённым над кнопкой пальцем. Только не начинай, прошу брата, отходя к самым перилам. Даже не думал, но с веранды ты всё же свали. Окидывая взглядом высокие горы, где-то там в гораздо худших условиях, чем я сейчас, затаился мой брат, прикрывая мою задницу, как и велел отец. А ведь мог бы быть сейчас дома с семьёй. малышкой дочкой и обожаемой женой. Даже представлять не хочу, как тяжело ему даётся эта разлука. Помаши ручкой, Рэмбо, улыбаюсь я. Практически тут же небольшой солнечный зайчик замирает на перилах и исчезает так же быстро, как и появился. А теперь вали к жизни, потому что мне ничего не угрожает. Какого чёрта ты вообще решил зависнуть именно здесь? У меня отпуск, я могу отдохнуть. Можешь, после секундной заминки соглашается Руслан. Это означает, что проверив здесь всё и вся, ты решил, что твоему маленькому братику ничего не угрожает. Ты и сам прижало вдалово, по самой не бойся. Я даже заскучал, хмыкну. Бідненький. Но меня другое волнует. А вот в это лучше не лезь. О'кей. Только, пожалуйста, не наломай дров, красавчик. И хоть голос старшего брата звучит удивительно мягко, я вспыхиваю только так. «Ты ни черта не знаешь!» «Так расскажи! Я вроде не дурак!» «Не могу! Я просто не представляю, как это сделать!» «Как объяснить родителям появление у меня сына, я не знаю тоже!» «Рассказать все, как есть, означает навсегда испортить отношения стариков к Олесе!» «А несмотря ни на что, я не уверен, что хочу этого!» «И за сына!» — убеждаю себя. «Потом, Рус, когда сам разберусь со всем этим дерьмом!» «Значит, я сваливаю?» Валишь с чистой совестью, а вдал связан по рукам и ногам. Мы в безопасности. Тогда до связи и да. Она красотка, Тимур. Серьёзно? Тебе подстать. Угу. Красотка. Будь проклята её чёрная душа. Сбрасываю вызов, возвращаю телефон обратно в карман и так и отхожу от перил. Прав Руслан. Бережёного Бог бережёт. Нечего изображать из себя живую мишень даже тогда, когда тебе ничего не угрожает. Поворачиваюсь к дому и натыкаюсь на горящий огнём взгляд Олеси. Вздергиваю бровь. Что значит овдала, связан па руками и ногам? Тебе не говорили, что подслушивать некрасиво? Она стискивает повисшие вдоль тела руки в кулаки, будто с трудом гося желание впиться мне в лицо ногтями и силой так, что выступают желваки, сжимает челюсти. Тимур, объяснись, пожалуйста. Может быть, я и не заслуживаю хорошего к себе отношения, но вон там, Олеся указывает в сторону дома большим пальцем, находится наш сын. И чтобы не сойти с ума, мне важно понимать, что происходит на самом деле. Кто ты? в который раз спрашивает она. Почему мы застряли здесь? Потому что у меня отпуск, и я решил, что было бы неплохо отдохнуть в этих горах. Под самым носом у Авдалова «Плевать мне на него, поняла?» «Потому что он связан по рукам и ногам?» «Именно. Он вас не тронет. Довольно?» «Устремляюсь к дому, удивляясь сам себе. И тому, с какой легкостью эта женщина выводит меня из равновесия. А ведь о моем владении и собой в любых ситуациях без ложной скромности ходят легенды». «Нет», — догоняет меня Олеся и хватает за локоть. «Недовольно». Я хочу знать, была ли в этом всём маскараде с похищением хоть какая-то необходимость. Ты же умная девочка, подумай, бросаю я, прежде чем зайти в дом. Дамир сидит у телевизора, так как мы его и оставили. Для меня это странно, не то чтобы я уж слишком разбирался в детях. Эй, приятель, привет, усаживаюсь рядом с ним на диван. Дамир отрывается от экрана, бросает на меня недовольный взгляд. и, нахмурив тёмные бровки, вновь возвращается к своему занятию. «Не надоело тебе сидеть в четырёх стенах?» «Молчание. Хочешь, погуляем на улице? Или прокатимся на квадроциклах?» «Знаешь, что это такое?» Качает головой из стороны в сторону, даже не соизволив на меня посмотреть. «И вот хрен его знает, что делать дальше. Никогда не думал, что у меня могут возникнуть какие-то проблемы с воспитанием сына». У меня перед глазами был самый лучший пример из всех возможных. Я полагал, что следуя ему, всё будет так, как надо. И, может быть, так бы и было, не лиши она меня этой возможности. Встаю, не зная, как действовать дальше, подхожу к мини-бару, достаю маленькую бутылку виски и скручиваю пробку. Ему просто нужно время. Слышу за спиной ставший ненавистным голос Игнорирую глупые попытки меня утешить. Подношу к губам горлышко и делаю первый жадный глоток. Мне так хреново сейчас, что хочется, чтобы ей стало ещё хуже. Поэтому вытерев губы ладонью, я издевательски замечаю: "Что ты за мать, если для твоего ребёнка лучшее развлечение мультики?" Её глаза широко распахиваются. Она отшатывается от меня, будто я её ударил, и в каком-то странном, беззащитном жесте касается горло рукой. Оно не лучшее. Просто в последнее время Дамир лишился всей своей привычной жизни, а мультики они как раз из неё. Думаю, он погружается в них, убегая от реальности. Быстро проанализировав ситуацию, я прихожу к выводу, что скорее всего, так оно и есть. Но всё равно не могу обуздать злобу. Делаю ещё один жадный глоток и раздражённо отбрасываю опустевшую посудину. «Ну вот, и что это за фасовка на два глотка?» Вновь склоняюсь над мини-баром. «Дерьмо. Всего одна мензурка. Да за те деньги, что я плачу, могли бы хоть парочку сунуть. Ты ведь хотел меня испугать? Именно для этого всё и затевалось?» «Понятия не имею, о чём ты. Наш ночной забег через горы. Ты просто хотел меня запугать? Мне хотелось размяться. И поэтому ты устранил двух человек, пожилую женщину и...» и единственного мужчину, который проявил к нам с сыном участие. Этот единственный мужчина Йобарь Авдалов. На твоём месте я бы радовался, что он больше не имеет свободного доступа к нашему сыну. На моих глазах с лица Олеся сходят все краски. Рука, которую она так и не убрала с горла, сжимается, будто ей проще задушить себя, чем всё это вынести. На её глазах выступают слёзы, а рот искривляется в болезненном оскале. Я шагаю к ней, понимая, что перегнул своей правдой палку, но Олеся отшатывается, делая шаг назад, разворачивается пьяной юлой и пули вылетает из комнаты. Да чтоб его, рычу за ней, а Олеся заскакивает в ванную как раз в тот момент, когда её начинает выворачивать наизнанку. Я касаюсь её плеча, однако она сбрасывает мою ладонь и хрипит: "Уйди!" Но я не могу оставить её одну в таком состоянии. Постепенно рвотные спазмы стихают. Тяжело опираясь на руку, Олеся встаёт с холодного пола и пошатываясь подходит к раковине. Ты ведь не убил его, да? Нет, конечно. А надо было, хрипит она. Я бы убила. Ты хороший снайпер, усмехаюсь, чуть понижая градус напряжения. Да брось. Думаешь, я не в курсе? что в снайперы не берут бывших спортсменов. Это правда, не берут. Но что-то мне подсказывает, Олеся могла бы справиться с этой работой. Всё ты знаешь. Олеся выключает воду и прячет лицо в махровом полотенце. Если бы, если бы он обидел Дамира, ты бы я бы его убил. Но об этом не беспокойся. Ему ничего не грозило. Я это сказал, чтобы заставить тебя понервничать. Просто не могу ей не сознаться в этом после того, что только что видел. Спасибо за то, что повёл себя как мудак, за то, что сказал мне правду. Проехали, бурчу я, потому как всё, что между нами стояло, оно ведь никуда не девается. Ты очень большой человек. Я ведь даже не догадывалась, насколько, правда? веду плечами. Я не привык скромничать. Но и вот так бахвалиться своими достижениями и связями своей семьи не стал бы. Все те, кому может быть интересна эта информация, в курсе её и так. В определённых элитарных кругах слава о нашей компании передаётся из уст в уста, как добрая притча. 40 лет безупречной работы дорогого стоит. Лошади, вдруг шепчет Олеся. Что прости? Оказалось, что Дамиру очень нравится лошади. предложи ему прокатиться, и он на веки твой. Олеся развешивает мокрое полотенце на змеевике и прихрамывая выходит из комнаты. А я стою как дурак в попытке разобраться в том, что сейчас случилось. По факту, она вложила мне в руки козырь. Зачем ей это? Откровенность за откровенность? Не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? Выхожу из ванной, задумчиво почёсывая отросшую за эти дни бороду. Олеся лежит на диване. Дамир сидит рядом и по-прежнему пялится в телевизор. У меня ёкает сердце, когда я вижу их таких расслабленных и домашних. Подхожу ближе. Парень наконец отвлекается, мажет по мне взглядом, но смотрит будто сквозь меня, как если бы меня не существовало. Я понимаю, что он всего лишь ребёнок, и, наверное, Олеся права в том, что его психика включила защитные механизмы. Это отрицание, Один из них, но чёрт, как же тяжело. Всё было бы гораздо проще, если бы Дамир был открыт для меня. Сглатываю, сажусь на подлокотник дивана, некоторое время сижу так, наблюдая за собственным сыном, впитывая в себя каждую его черточку. Только сейчас понимаю, как они похожи с Милкой, маленькой дочерью моего брата-близнеца. Поначалу это не бросается в глаза совершенно. Дамир крупный мальчик, Милашка крохотная, в мать, девочка. Ну, блин, а нереально похоже. Вот так сюрприз. Эй, сынок, я видел на въезде сюда конюшню. Мама сказала, что ты крутой наездник. И я тут подумал, что ты мог бы захотеть прокатиться на лошади. Дамир молчит. Олеся поднимает на меня полный страдания взгляд и включается в игру. А я в окошке видела овечек. Хочешь посмотреть? Мальчик качает головой. переворачивается на живот и задом ловко соскакивает с дивана. Я лучше прокачусь на лошадке. Стараясь ей показать своих чувств, я одобриюще киваю сыну и медленно-медленно выдыхаю. Не знаю, когда теперь я смогу дышать нормально.